Через полчаса приезжий, закинув рукой волосы назад, вышел из школы. Все, давя друг друга в синях, вытеснились за ним на улицу и, затаив дыхание, ждали, куда пойдет. Приезжий стоял с портфелем в руках и водил глазами по крышам изб. Мужички, справляясь с направлением его взгляда, тоже водили глазами. «Да ему, кажется, нигде нет», — сказал приезжий. «У нас никогда не бывает», – поспешно ответил председатель, протискавшись вперед. «Это хорошо, а то у ваших соседей с каждой трубы дымок». «Дисциплины нет», – сказал секретарь. но ну так вот, объявляется, значит, неделя борьбы с самогонкой. Слушайтесь председателя и во всем содействуйте ему». «А после этой недели как?» «Что?» Никто ничего не ответил. «Наказание боже говорили мужики. «Праздник подходит, все приготовили, честь честью затерли. Вдруг, найти пожалуйста. Скоро еще, пожалуй, объявят, чтобы неделю без портов ходить. Вроде этого. У людей праздник, а у них неделя». «А может, разводить начинать?» — сказал голос сзади, когда приезжий скрылся за поворотом дороги. «Я те разведу», — крикнул председатель. «Раз тебе сказано, что в течение недели борьба, значит ты должен понимать или нет подошел запыхавшись кузнец его не было на собрании где пропадал где сказал кузнец вытирая офартту к руки баба со страх корове вывалила затерку из чугуна а то налезалась и пошла куролесить никакого сладу нет прошлый раз так то тоже прискакали какие то сказал шорник а у меня ребятишки курили Да так насвистались, шатаются дьяволя -то. Один приезжий что-то им сказал, а мой Мишка восьмилетний, матом его. Ну, прямо обмерли со старухой. С ребятами беда. Все с кругу спились. С заводчики, своя рука владыка. Моему Федьке девятый год только пошел, а он каждый божий день пьяный пьян, как стелька. Молот еще. Что с него спрашивать? Да ребятам счастье нашему брату подносить стали почесть когда уж женихами были а эти чуть не с люйки хлещут Зато будет что вспомнить на войне уж очень трудно было пять лет воевали и скажи голова каждый день трезвая но ну, прям на свет божий глядеть противно было а тут опять теперь затеяли что ж они не могли в календарь посмотреть под самый праздник подгадали председатель что-то долго вглядывался из под руки в ту сторону куда уехал агитатор потом спросил не видали что он мостик проехал или нет вон уже на бугор поднимается сказал несколько голосов и все посмотрели на председателя тот достав кисет и ни на кого не глядя стал свертывать папироску М да во время войны замучились Бывало, праздник подойдет, водки нет. И ходят все, ровно потеряли что. Матерного слова бывало, за все святки не услышишь. Вот это так праздник. Это что там? Мертвые были. Эх, когда заводы громили, от попили, в слободке. Когда дорвались датчанов со спиртом, так и пили, пока мисс смерть не пришла. Вот это смерть, в сказке только рассказывать. Да, бывал по деревне, пойдешь, словно вымерла вся, без памяти лежит. Свободы настоящей нет, эх, сказал кто-то, вздохнув. Ведь это сколько даром хлеб-то пропадает, на этот налог обирают. Ведь ежели бы он целиком-то оставался, тут бы, как с осени котел вмазал, ребят в дело запряг и лежи, прохлаждайся. А то вот праздник подходит, а мы как к бусурмане. «Наоборот, все пошло», — сказал кто-то. «Прежде под праздник люди были пьяные, коровы трезвые, а теперь люди трезвые, коровы пьяные». Кузнец только молча плюнул, потом немного погодя сказал, «Бутылки на две выжала анафема». «А какую водку стали было гнать?» Прежде бывало, пьёшь, мать Пресвятая Богородица, За что ж ты наказала, и горю какой ты И дёгтем от неё воняет, после головы не подымешь. А теперь только навострились, А они со своими неделями. Да аппараты ещё отбирают, Значит, опять на стену лезть. Не, они об этом думают. Им одна только забота — дело развалить. Да не, без водки можно». «Не говоря уж о том, что душа требует, а и дело без нее никакого не сделаешь. Заявление какое подать, в волость идти, что ж ты, и явишься с пустыми руками!» Председатель молча курил и сплевывая все поглядывал на бугор. «Верно, верно!» — отозвались дружные голоса. «Я вот лошадям своим пачпорт опоздал выправить. Им уж давно совершеннолетие вышло, а они у меня без прописки сидели». Думал, засудит, а привез три бутылочки. Ежели где председатель хороший, понимающий попадется, там жить еще можно. А главное дело все равно это ни к чему. Раз природа устроена, тут мудри-не мудри, все тоже на то и сойдет. Это верно. В прошлый год всю рожь на водку перегнали. Сами, не жрамши, на одной мякине сидели. А празднику у каждого полное обзаведение. И на первый же день праздник так насвистались, что как колчушки лежали. Как же можно? народ православный, слава тебе, Господи! Лбы еще не разучились крестить, особливо где председатель понимающий. Председатель докурил папироску и, оглянувшись на бугор, сказал, скрылся. Все повернулись к нему и замерли. По случаю праздника, принимая во внимание местные нужды и обстоятельства населения, объявляю заводы открытыми. на ухо держи востро, ежели в эту неделю кого замечу, спуску не дам. «А как же дым-то?» — сказал кто-то сзади. «Дым куда хочешь девай, и ребят пьяных по улице не распускать». «А то так-то какой-нибудь нагрянет, и они у вас лыка не вяжут». «Слушайся, председателя!» – сказал секретарь. 1917 год